и большое число находившихся в СССР югославских коммунистов. В речи на пленуме ЦК Союза коммунистов Югославии 19 апреля 1949 года Тито сообщил, что больше ста человек из числа этих арестованных нашли смерть в сталинских тюрьмах и лагерях. Среди погибших были такие люди, как секретарь ЦК партии по вопросам Влада Чопич, приехавший в Москву прямо из Испании, где он был командиром интернациональной бригады. Около того времени в Москву приехал и сам Тито. Ему дали номер на четвертом этаже гостиницы «Люкс». Позже он рассказывал, что каждый вечер ложился спать, не зная, выйдет ли утром свободно из номера или проснется среди ночи от зловещего стука в дверь. Тито указывает, что в Коминтерне существовала тенденция распустить всю компартию Югославии как было сделано с компартиями Польши и Кореи. Однако, в конце концов, ему разрешили сформировать новый ЦК, после этого Тито постарался перевести свой ЦК в Югославию и Западную Европу, где было больше шансов спастись от разгрома. Бывший первый секретарь ЦК компартии в Финляндии Ава Туоминен приводит длинный список расстрелянных руководителей компартий и сообщает, что почти все финны, жившие тогда на территории Советского Союза, были объявлены врагами народа. Обвинения против руководящих финских коммунистов, пишет Томинен, были состряпаны на основе признаний, полученных от арестованного Отто Виллена сталинским методом избиений. Крохотная румынская компартия потеряла двух главных руководителей, один из них Марсель Паукер не путать с его однофамильцем, крупным работником советских карательных органов, был арестован, как говорят, по доносу своей жены Анны Паукер. Его обвинили в сотрудничестве с Зиновьевым и расстреляли без суда. В том же 1937 году был арестован Александру Доброжану. По-видимому, наиболее вероятной причиной уничтожения этих двух румынских коммунистов были их прежние связи с Христианом Раковским, которому предстояло стать одним из главных обвиняемых на бухаринском процессе. Об этом микротерроре в рядах румынской компартии ничего не сообщалось вплоть до 1952 года, пока в Бухаресте не был арестован член Политбюро Румынской рабочей партии Василий Лука. В связи с его арестом пошли нападки на предательскую клику Паукера. Судьба Луки, признаться, сильно напоминает сатиру Орвела «Скоцкий хутор», о мы уже упоминали. В ней фигурирует Боров по имени Снежок, объявленный изменником. Хотя Снежок был смелым военачальником, и ему животные обязаны своей главной победой, их уверили, что на самом деле Снежок во время боя помогал противнику. Точно то же самое проделали с Василием Лукой — Про него до тех пор известного героя Венгерской революции 1919 года было теперь сказано, что он командовал пулеметным соединением противника. Тяжелые репрессии перенесла Компартия Болгарии. Сообвиняемые Георгия Димитрова по Лейпцигскому процессу Попов и Танев были арестованы и приговорены к тюремному заключению – Танев так и погиб в заключении, а Попов выжил и в 55 году был реабилитирован. Будущий сталинский правитель Болгарии Вылка Червенков в некоторое время прятался от ареста в квартире Димитрова, пока Димитров осторожно заступался за него и в конце концов отвёл от Червенкова угрозу ареста. Были и другие жертвы. В Вологодском лагере одного болгарина бросили в яму и не давали ему никакой еды, пока через 13 дней он не умер. И так было со всеми эмигрантскими коммунистическими группами, но самый тяжелый удар обрушился на поляков. Польская компартия занимала особое место во взаимоотношениях с Москвой. Здесь нет места для изложения сложной истории польского коммунизма, зародившегося вначале в виде двух фракций старой польской социал-демократической партии и левого крыла польской социал-демократической партии. Скажем лишь, что очень многие польские коммунисты вышли из Социал-демократической партии Литвы и Царства Польского. Эта партия вместе с еврейским бундом и латышскими социал-демократами была приглашена на началах автономии на четвертый съезд РСДРП в 1906 году, когда меньшевики и большевики находились еще в формальном объединении. В состав Центрального комитета РСДРП были избраны на съезде два представителя польской партии «Варшский» и «Дзержинский».